Повествование Гасса Лендера. Глава 18. 16 ноября. Думаю, нам повезло, что доктору Марквизу, когда мы принесли ему сердце для опознания, не пришло в голову спросить, где мы его нашли. Зрелище было для него слишком захватывающим. Сердце все еще в бумаге, лежащее на кованой кровати в палате Б-3, точно так же, как когда-то лежал Лерой Фрай. Его пальцы непроизвольно тянулись к нему. Доктор Марквис щелкнул языком, прочистил горло. «Разложение не настолько сильное», — наконец произнес он. «Должно быть, хранили в холодном месте». «Да, там было холодно», — сказал я, вспомнив комнату Артемуса. Доктор, потирая подбородок, медленно обошел кровать, прищурился. «Хм», — сказал он. «Да, джентльмены. Вижу, почему вы могли решить, что оно принадлежит человеку. Почти идентичные, правда? Предсердия и желудочки, клапаны и артерии. Все на тех местах, где и должно быть. Да». «Но?» Его глаза сияли, когда он поднял голову и посмотрел на нас. «Размер, джентльмены. Он все меняет. Это штуковина?» Он сунул пальцы под сердце, прикинул его вес. «Подвижение». Весит более пяти фунтов, почти наверняка, в то время как человеческое сердце редко набирает 9-10 унций. «Не больше кулака», — сказал я, вспомнив последний разговор в этом помещении. «Именно так», — сказал он, лучась. «Тогда, пожалуйста, ответьте нам», — сказал Хичкок, «если это не человеческое сердце» то какому существу оно принадлежало?» Доктор свел на переносице брови. «Угу, да, а вот это загадка. Для овцы слишком большое. Коровье. Таково мое предположение. Да, почти наверняка коровье». Он опять просиял. «Хочу вам сказать, джентльмены, что этот экземпляр напоминает времена моей молодости». «В Эдинбурге мне довелось препарировать множество коровьих сердец. Доктор Хантер часто повторял, если не можешь разобраться с сердцем коровы, тебе нечего делать с сердцем человека». Кичкок закрыл ладонями лицо. Его голос звучал устало, как оседающая пивная пена. «Хаверстроу», — мрачно сказал он. «Должно быть сердце из Хаверстроу. Так как капитан рассчитывал, что я сразу отвечу, он убрал руки от лица, посмотрел на меня и спросил. «Не припоминаете? Два расчлененных животных, о которых мы две недели назад прочли в газете. Одно из них, если не забыли, корова». «Помню», — сказал я. «И полагаю, что ваша версия — возможное объяснение в той же степени, как любое другое». Он медленно выдохнул сквозь стиснутые зубы, «Мистер Лендер, вы хоть раз можете сказать что-то определенное? Хоть один, а не ограничиваться вероятностями?» Я прекрасно его понимал. Так мы и сидели в его затхлом кабинете, в отдалении били барабаны. В нашем распоряжении имелось существеннейшее из свидетельств, однако мы никуда не продвинулись и даже, возможно, отступили на шаг». «Но ведь сердце, скажешь ты, слушатель, разве его мало?» Что ж, насколько нам было известно, никто не видел, чтобы Артемус собирал его в сундук. Как первым отметил сам Хичкок, туда его мог положить любой. Комнаты кадетов никогда не запирались. Что также означало, что любой мог засунуть щепку в петлю замка, дабы помешать нам с Хичкоком выйти. А как же Бомба. Разве ее так легко раздобыть? Вообще-то да. Пороховой погреб охраняется плохо, а ночью вообще не охраняется. К тому же снаряд не был начинен порохом. И все же кто-то, кто-то поджег шнур. Кто-то стоял в коридоре, пока мы с Хичкоком были в комнате Артемуса, в промежуток от 10.30 до 10.35. И самым мерзким было следующее. У Артемуса Марквиза имелось алиби. С девяти до полудня он находился в классе, сидя рядом с Боллинджером, как выяснилось, и изображал интерес к тактике артиллерийских и пехотных подразделений. Ни один кадет, как поклялся профессор, ни на полсекунды не покидал учебную аудиторию. Так что мы практически оказались там же, откуда начинали, если не считать одного никто чужой не смог бы за эти пять минут добраться до комнаты Артемуса. Ни утром, ни прошлым вечером часовые не докладывали о проникновении на территорию посторонних. Даже если б чужак смог проскользнуть мимо постов, его обязательно заметили бы при свете дня в самой посещаемой части Академии. Итак, если отбросить в сторону все ложные выпады и хитрости, можно было сделать только один ясный и четкий вывод. Наш злодей, наши злодеи, внутри. Теперь ты видишь, слушатель, почему я готовился оплакивать капитана Хичкока. Он позволил себе надеяться. До сих пор гибель курсантов ограничивалась одним случаем. В газетах больше не сообщалось о жестоком обращении с домашним скотом. У него имелись все основания верить, что безумец, напавший на Лероя Фрая, отправился терроризировать людей в других местах. Их, конечно, жалко, но они за пределами сферы ответственности Итана Аллена Хичкока. Все изменилось за те десять секунд, что он нес бомбу к окну. «Вот чего я не могу понять», — сказал капитан. «Почему Артемус если он тот, кто нам нужен. Показал себя таким идиотом и оставил сердце в сундуке. Он же знает, что мы постоянно инспектируем казармы. Наверняка мог найти место получше. «Если только», — сказал я, — «если только что?» «Если только его не положил туда кто-то другой?» «С какой целью?» «Чтобы навести подозрение на Артемуса, естественно». Хичкок долго смотрел на меня. «Хорошо», — наконец сказал он. «Тогда зачем кто-то подложил бомбу, бомбу без пороха, под дверь? Причем пока Артемус был в классе?» «Пожалуй, чтобы обеспечить ему алиби», — сказал я. По обе стороны его рта образовались глубокие складки. «То есть вы, мистер Лендер, предполагаете...» что какой-то... какой-то молодой человек хочет обелить имя Артемуса, в то время как другой молодой человек хочет, чтобы его вздернули?» Он обхватил руками голову. «Ну а куда в таком случае вписывается сам Артемус? Господи, я впервые ввязываюсь в такую... такую чудовищную неразбериху!» «Слушатель, я не хочу, чтобы ты думал, будто капитан Хичкок был против глубокого анализа. Он был, и это подтвердит любой, знающим человеком, на «ты» с Кантом и Бэконом, последователем, не поверишь, Сведенборга и алхимиком. Примечание. Эммануэль Сведенборг. 1688 1772 шведский ученый и изобретатель, известный прежде всего как Мистик и Теусов. Конец примечания. Но, полагаю, он предпочитал заниматься анализом и размышлениями на своих условиях в тишине квартиры. Так как ситуация касалась Артемуса, он хотел, чтобы дела текли ровно, как вода на мельницу в соответствии с согласованными законами без возможности внешнего вмешательства человеческого или какого-то другого. «Хорошо», — снова произнес капитан. «Принимаю тот факт, что мы не можем сделать твердого заявления. Тогда что вы предлагаете предпринять?» «Предпринять?» «Совсем ничего». Хичкок уставился на меня. «Мистер Лендер» обманчиво спокойным голосом сказал он. «В кадетском корпусе найдено сердце. Офицеру Соединенных Штатов и частному лицу угрожали бомбой. И вы мне заявляете, что ничего делать не надо? Но мы же не можем посадить Артемуса под арест. И вообще никого арестовать не можем» так что, боюсь, я плохо представляю, что мы вообще можем сделать, кроме как попросить плотника починить дверь Артемуса». Пичкок провел рукой по краю стола, и я увидел, как его взгляд стал медленно перемещаться к окну. В тот момент, когда дневной свет выхватил его профиль, я буквально почувствовал всю тяжесть груза, что давил на него. «В ближайшие дни, — сказал он, мы ожидаем приезда родителей мистера Фрая я не тешу себя иллюзиями что смогу дать им утешение но хотел бы открыто посмотреть им в глаза и торжественно пообещать то что случилось с их сыном никогда не случится с другим кадетом во всяком случае пока здесь командую я теперь он положил на стол обе руки и устремил взгляд на меня «Смогу я пообещать им это, мистер Лендер?» Я почувствовал, как у меня в уголке рта собрался сок табака, вытер его и сказал. «Послушайте, капитан, если хотите, конечно, можете, но для пущей верности старайтесь не смотреть им при этом в глаза». Представьте английскую борзую, стоящую на задних лапах, и вы поймете, какого роста и веса был рядовой Горацио Кокрейн. У него были прищуренные опущенные глаза и по-детски нежная кожа. Сквозь рубашку проглядывал хребет, и он был согнут, как лук с невыпущенной стрелой. Я опросил его в лавке сапожника, куда он пришел со своим правым сапогом, чтобы в десятый раз за год сдать его в починку. Между подошвой и мыском зиял огромный провал, напоминающий беззубый рот, который заговаривал всегда, когда заговаривал рядовой как Рейн, и замолкал, когда замолкал тот. По сути, сапог был самым выразительным элементом в его облике. Больше ничего примечательного в этом плоском мальчишеском лице не оказалось. «Рядовой», — сказал я, — «Как я понимаю, вы стояли в карауле возле Лероя Фрая в ту ночь, когда его повесили. Это так?» «Да, сэр», — сказал он. «Тут есть одна забавная штука рядовой. Я проглядывал все эти...» Я тихо хмыкнул. «Все эти чертовы бумаги, всякие заявления и письменные показания под присягой, относящиеся к ночи 25 октября. И столкнулся с одной проблемой которую, надеюсь, вы поможете мне решить. «Если смогу, сэр, буду рад». «Я вам очень признателен, искренне». «А если мы пройдемся по событиям с самого начала? Когда тело мистера Фрая доставили в госпиталь, вы получили наряд в помещение... палату Б-3». «Да, сэр?» «И что конкретно вас попросили сделать?» «Меня попросили охранять тело, сэр» и позаботятся о том, чтобы ему не был причинен вред. «Понятно. Значит, там были только вы и мистер Фрай?» «Да, сэр». «Он был укрыт? Кажется, одеялом, да?» «Да, сэр». «А в какое время это произошло, рядовой?» «Короткая пауза». «Я бы сказал, что был направлен туда около часу ночи». «Пока вы находились в карауле, что-нибудь происходило?» нет «До двух тридцати!» «Это время, когда я освободился от дежурства!» Я улыбнулся ему. Улыбнулся его сапогу, который улыбнулся в ответ. «Ага!» «Вы говорите, освободился!» «А теперь о той проблеме, с которой я столкнулся. Видите ли, рядовой. Вы сделали два заявления. В первом...» «Проклятие, кажется, его у меня с собой нет». Но, насколько я знаю, оно было сделано вскоре после того, как тело мистера Фрая исчезло. Вы сказали, что вас освободил лейтенант Кинсли. Вот он, первый признак жизни. Легкое подергивание мышц вокруг рта. Да, сэр? И это очень любопытное заявление, потому что лейтенант Кинсли всю ночь сопровождал капитана Хичкока. Я выяснил это у обоих офицеров. «Полагаю, рядовой, вы осознали свою ошибку, потому что в своем следующем заявлении, днем позже, просто сказали, меня освободил лейтенант. Простите, если я что-то напутал». Нервное движение КДК. «Да, сэр. Надеюсь, теперь вам понятно мое затруднение. Я так и не уяснил, кто вас освободил». Я улыбнулся ему. «Прошу вас, рядовой, внесите ясность» дрожь крыльев носа. «Боюсь, я не смогу, сэр». «Послушайте, рядовой, уверяю вас, все, что вы мне расскажете, останется между нами. Вам не придется страдать от последствий своих действий. Да, сэр». «Вы же понимаете, что у меня есть все полномочия от полковника Тайера допрашивать любого». «Да, сэр». «Что ж, попробуем еще раз, ладно?» «Кто освободил вас, рядовой?» испарено на лбу. — Не могу сказать, сэр. — Почему? — Потому... Потому что не знаю его имени. Несколько мгновений я пристально смотрел на него. — Вы имеете в виду имени офицера? — Да, сэр. Он наклонил голову. Приготовился к упрекам, которые так долго ждал. — Хорошо, — сказал я как можно мягче. «Попробуйте повторить, что вам говорил этот офицер». «Он сказал, спасибо, рядовой, это все. Пожалуйста, явитесь на квартиру лейтенанта Медоуза и доложите о прибытии». «Немного странный приказ, не так ли?» «Да, сэр, но он говорил вполне определенно. Идите», — сказал он. «Хм, очень интересно». «Самое забавное то, что квартира лейтенанта медууза находится, как я понимаю, четко к югу от госпиталя. «Все так, сэр?» «То есть как можно дальше от Ледника, насколько я помнил. Сотни ярдов. «И что было дальше, рядовой?» «Ну, я не стал медлить. Идти было не более пяти минут. Лейтенант Медоуз спал, поэтому я стучал в его дверь, пока он не проснулся. И тогда он сказал мне, что за мной не посылал». «Он не вызывал вас?» «Да, сэр». «Значит, вы...» «Я вернулся в госпиталь, сэр, чтобы узнать, какой будет приказ». «Когда вернулись в палату Б-3, что вы там обнаружили?» «Ничего, сэр. В том смысле, что тела там не было». «И как долго вы находились вне госпиталя?» «О, не более получаса, сэр». «Когда обнаружили, что тело исчезло, что вы сделали?» «Ну, я сразу побежал в караулку в северных казармах. Сообщил дежурному офицеру, а тот сообщил капитану Хичкоку». Из соседней комнаты послышался стук сапожного молотка. Медленный и неизменный, он напоминал бой барабанов на подъем. Не задумываясь, я вскочил на ноги. «Послушайте, рядовой, я, естественно, не ставлю себе цель добавить к вашим проблемам новые». «Но был бы рад, если бы вы рассказали мне побольше о том офицере, что приказал вам покинуть пост». «Вы так и не узнали его?» «Нет, сэр, я здесь всего два месяца, так что...» «Вы можете описать его?» «О, в палате было ужасно темно. Горела, видите ли, всего одна свеча, да и стояла она рядом с мистером Фраем. У того офицера тоже была свеча, только его лицо оставалось в тени». Значит, его лица вы не видели? Да, сэр. Тогда откуда вы знаете, что это был офицер? Погон с планкой, сэр. Он держал свечу так, что я видел ее. Очень дальновидно с его стороны. Себя же он не назвал. Да, сэр, но я и не ожидал этого от офицера. Теперь я все представлял вполне отчетливо. Укрытое тело Лероя Фрая, напуганный рядовой. Офицер, плечо залито светом, голос доносится из глубокого мрака. «Рядовой, а как звучал голос этого офицера?» «Ну, он мало что говорил, сэр». «Какой у него был голос? Высокий? Низкий?» «Высокий, ближе к высокому». «А фигура? Какой он вообще? Какой рост?» «Он не такой высокий, как вы. Может, на два-три дюйма ниже?» «А телосложение? Тонкий, грузный?» «Тонкий, как мне кажется, но трудно сказать». «Как думаете, сможете узнать его при свете дня?» «Сомневаюсь, сэр». «А его голос?» Как Рейн почесал за ухом, словно надеясь почесыванием вызвать звук из глубин памяти. «Вполне возможно, — сказал он. — Вполне возможно, сэр. Я мог бы попытаться». «Хорошо» посмотрю, сможем ли мы это организовать. Я уже собрался уходить, когда заметил позади Кокрейна две стопки одежды. Нижнее белье, рубашки и панталоны, все это воняло потом, землей и травой. «О, рядовой», — сказал я, — «как у вас много одежды». Он склонил голову на бок. «Это кадета Брейди, сэр, а эта стопка кадета Уитмана. Они платят мне за то, что я стираю их одежду раз в неделю». Вероятно, у меня был озадаченный вид, потому что он быстро добавил. «Рядовому ведь надо как-то жить, сэр. А на то, что платит дядюшка Сэм, не проживешь. В суете дня я не вспоминал о По, пока поздно вечером, после долгой прогулки по территории академии, не вернулся в гостиницу и не нашел у двери пакет в коричневой бумаге. При виде него у меня на лице появилась непроизвольная улыбка. «Мой юный голова он всегда трудится изо всех сил. И хотя не знал об этом, как и я сам, двигался к сути событий». Доклад Эдгара Алана По Огустасу Лендеру. 16 ноября. Вы заметили, мистер Лендер, как рано и с какой удивительной стремительностью сумрак накрывает горы. Кажется, солнце только-только утвердило свое правление и вот уже скрывается, уступая раку накатывающемуся с неотвратимостью наказания. Наступает жестокая тирания ночи, однако тот тут, то там узнику удается смягчить приговор. Он поднимает глаза вверх и ощущает небывалый восторг при виде шара уходящего солнца, с улетующего из расселин Сторм Кинга и Кронест, излучающего великолепное сияние. Сейчас, как никогда в течение дня, во всей своей красоте раскрывается Гудзон, этот глубокий и могучий поток, в грохочущем течении, увлекающий за собой воображение в каждый овраг и под каждую тень. И этим благословенным зрелищем лучше всего любоваться с кладбища вестпоинта «Вы уже бывали там, мистер Лендер?» Это небольшой огражденный участок в полумиле от Академии на высоком берегу, полностью скрытый лесом и кустарником. Многие мистер Лендер упокоиваются в местах и похуже. К востоку от него начинается тенистая тропа, откуда открываются восхитительные виды на Академию. К северу тянется склон, Ограниченный зубчатыми вершинами, за которыми лежат плодородные долины Датчиса и патнама. Примечание. Алювиальный, намывной. Конец примечания. Кладбище, можно сказать, освящено дважды, Господом и природой. По своему характеру это место тихое и уединенное, причем настолько, что даже самые благочестивые подумают дважды, прежде чем пройти по нему однако мои мысли, естественно, были о живом человеке. Она, вот кто занимал меня во время сна и во время прогулок. Именно ожидание ее появления отняло у меня всю энергию ума. Четыре часа наступило мистер Лендер, а ее не было. Прошло пять-десять минут, она всё не шла. Менее верный слуга, возможно, впал бы в отчаяние, но моя преданность вам и нашему общему делу заставляла ждать, пусть и весь вечер, если понадобится. По свидетельству моих часов, ровно в 32 минуты пятого бдение было наконец-то вознаграждено шуршанием шелка и мельканием бледно-желтой шляпки. Не так давно, мистер Лендер, я первым отрицал бы возможность, что в разуме людском может возникнуть мысль, не поддающееся выражению посредством людского же языка. И тем не менее, величие мисс Марквис, непринужденность ее манер, непостижимая легкость и упругость ее поступи, ее горящий взгляд более глубокий, чем у Демокрита, все эти феномены лежат за пределами возможности языка. Перо выпадает из безвольной дрожащей руки. Могу сообщить вам, что она слегка задыхалась после долгого подъема, что ее плечи покрывала индейская шаль, что вьющиеся волосы были собраны в узел Аполлона, что она с рассеянным видом наматывала на указательный палец шнурок от редикюля. Но что все это значит, мистер Лендер? Как оно может передать мои неосознаваемые мысли, поднимавшиеся из глубин сердца? Я стоял, мистер Лендер, и искал подходящие случаю слова, но нашел только вот это. Я опасался, что холод помешает вам прийти. Ответ ее был лаконичным. «Не помешал», — сказала она, — «как вы сами видите». То, что после нашей последней встречи ее отношение ко мне сильно изменилось, я заметил сразу. И в самом деле, в ее тоне, в оскорбленном повороте головы, В явном неприятии общения со мной, читавшимся во взгляде этих прекрасных глаз, безошибочно определялась холодность. Каждое движение, каждая интонация давала понять, что мисс Марквис недовольна тем обязательством, что я на нее возложил. В общем, мистер Лендер, признаюсь, что плохо научен обращению с женщиной поэтому я не видел способа преодолеть таинственную пропасть, что сейчас разделяла нас, и не мог понять причины, по которым она согласилась на так явно неприятную ей встречу. Она же, со своей стороны, ограничилась тем, что теребила свой ридикюль и несколько раз обошла мемориал. Вид обелиска направила мои мысли на несчастных кадетов, которые, как и Рой Фрай, ушли в мир иной на заре своей пользы обществу. Я смотрел на темно-зеленые кедры, стоявшие будто часовые, охраняющие лагерь смерти, на белоснежные надгробия, ставшие защитой от непогоды для тех, кто, находясь в расцвете своей мужественной красоты, был отозван от ежедневных учений жизни. Захваченный этими размышлениями, Я даже отважился поделиться ими со своей спутницей в надежде породить общую тему разговора, однако увидел, как они были отметены резким поворотом головы. «О», — сказала она, — «в смерти нет ничего поэтического, не правда ли? Не могу представить ничего более прозаического». Я возразил ей, сказав, что считаю смерть, и в частности смерть красивой женщины, великой, самой возвышенной темой поэзии. И впервые после своего прихода она уделила мне все свое внимание, а потом впала в пароксизм смеха, который смутил меня сильнее, чем та холодность, что предшествовала ему, и который очень походил на тот приступ, что случился с ней в присутствии Артемуса. Отсмеявшись, Лея стерла веселье с глаз и проговорила. «Как же она вам идет?» «Что?» — спросил я. «Любовь к смерти. Больше, чем форма. Видите, у вас запылали щеки, в глазах появился блеск». Удивленно, покачав головой, она добавила. «Единственный, кто вам подстать, это Артемус». Я ответила, что никогда за все наше короткое знакомство с этим джентльменом не подозревала его пребывания в царстве меланхолии. «Он согласен», задумчиво сказала Лея, «Подолгу гостить в нашем мире. Знаете, мистер По, я считаю, что на битом стекле можно танцевать какое-то время, но не постоянно. Я сказал, что если бы человек знал только те ощущения, что дает битое стекло, в том смысле, что если бы с младенчества учился ходить только по нему, он считал бы, что оно не хуже, чем самая мягкая земля». Это умозаключение, как я с удовольствием заметил, заняло ее мысли на довольно длительное время. И после окончания этого периода она ответила более тихим голосом. «Да, теперь я вижу, что у вас двоих много общего». Пользуясь этой оттепелью в обращении со мной, я осмелился привлечь ее внимание к различным достопримечательностям, которые могут доставить удовольствие пытливому взгляду к пристани и осадной батареи, к гостинице мистера Козенса, к руинам старого форта Клинтон, за полвека разрушенного ветрами и непогодами. Эти виды не вызвали в ней ничего, кроме пожатия плеч. Оглядываясь назад, мистер Лендер, я понимаю, что нельзя было ожидать, чтобы человек, выросший в этих краях, как мисс Марквис, видел в них нечто диковинное. Ведь они, как те, кто всю свою жизнь проводит в королевских дворцах, и поэтому считает сокровища не более достойными внимания, чем можжевеловые кусты. У меня не осталось и тени надежды на то, что из нашего неудачного свидания произрастет радость, поэтому я решил стойко сносить страдания. Какая доблесть, мистер Лендер, требуется, чтобы вести легкую беседу при столь неблагоприятных обстоятельствах? Я справился о здоровье мисс Марквис. Похвалил ее вкус в одежде. Выразил уверенность, что ей идет голубой. Спросил, на каких званых обедах ей довелось побывать в последнее время. Спросил, представьте только, полагает ли она, что холода установились надолго. Задав последний вопрос, который, считаю, верхом банальности и безобидности, Я с изумлением увидел, как она обратила на меня полный ярости взгляд и стиснула зубы. О, давайте не будем. Вы... Мистер По, вы считаете, что я согласилась прийти сюда, чтобы поговорить о погоде? С меня довольно уверяю вас. Много лет, слишком много, мистер По. Я была одной из четырехчасовых, ожидавших на тропе флирта. Насколько я помню, там только и делали, что обсуждали погоду, прогулки на лодке, танцы и званые обеды. И уже в самом конце, ведь время имело решающее значение, кто-то заявлял о неумирающей любви. Неважно кто, конечно, потому что все заканчивалось ничем. Кадеты уходили, они всегда уходят, не так ли, мистер По? И их место занимали новые. Я думал, что такая пламенная речь вскоре исчерпает себя или, по крайней мере, немного умерит гнев говорившего. Но все получилось наоборот, мистер Лендер. Чем дольше она говорила, тем ярче разгорался внутренний огонь. «А, мистер По, у вас все пуговицы на месте. Означает ли это, что вы ни разу не отрывали ту, что ближе всего к вашему сердцу, и не обменивали ее на локон вашей возлюбленной?» «В мое время, мистер По...» Я отдала столько локонов, что даже странно, как не облысела. Выслушала такое количество заверений вечной любви, что сейчас у меня должно было быть столько же мужей, сколько жен у Соломона. Поэтому давайте, рассказывайте мне скорее уже о своей неумирающей любви, чтобы мы могли вернуться к себе. Во всяком случае, тут ее гнев поутих. Проведя рукой по лбу, Лея отвернулась, и совершенно тусклым голосом проговорила. «Прошу меня простить, я поступила ужасно, даже не понимаю, почему». Я заверил ее, что ей нет надобности извиняться, что моя главная забота — ее благополучие. Не знаю, успокоили ли ее мои слова, но утешения в моем обществе она больше не искала. Минуты тянулись как дни, О да, мистер Лендер, ситуация сложилась крайне некомфортная, и я уже подумывал о том, чтобы завершить ее, когда вдруг четко ощутил перемену в поведении Леи. Она поежилась. Вы замерзли, мисс Марквис? Она покачала головой. Все отрицала, однако ежилась. Я спросил, можно ли мне прикрыть ее шинелью. Ответа не последовало. Я взял предложение назад. Опять без ответа. Дрожь усилилась, и ее состояние отразилось на утонченном лице. Там появилось выражение неописуемого испуга. «Мисс Марквис!» — скричал я. Возможно, она была так глубоко погружена в собственные фантазии, что мой жалобный дискант прозвучал для нее, как из пещеры. Она не замечала меня, отдавшись своему слишком осязаемому ужасу. Вероятно, страх такое же заразное заболевание, как лепра, потому что вскоре я ощутил, как мое сердце учащенно забилось, конечности напряглись, и во мне утвердилась уверенность, лишь на основании выражения ужаса на лице мисс Марквис, что рядом есть кто-то еще, некто, чья мерзкая порочность несет погибель нашим душам. Я резко повернулся и огляделся в поисках этой личности, этого источника злобы, что так подействовал на мою очаровательную спутницу. В приступе мономании я исследовал каждый камень, заглянул под каждый кедр, три раза обошел памятник. Никого там не было, мистер Лендер. Успокоенный, но ни в коей мере не умиротворенный этим открытием, я повернулся к спутнице, и обнаружил, что на том месте, где она стояла, пусто. Мисс Марквис исчезла. Меня охватило беспокойство, причем настолько сильное и всепоглощающее, что я перестал воспринимать себя отдельно от той, которая исчезла. Даже не вспомнил о том, что могу опоздать на вечернее построение. Готов был отказаться от всех построений, всех обязанностей, лишь бы еще раз увидеть это воплощение ангела. Я побежал от дерева к дереву, от камня к камню. Несся по вьющейся тропе, обследуя каждое бревно и лепень, изучая следы на земле и на мху. Выкрикивал ее имя древесным лягушкам и малиновкам. Звал ее, обращаясь к западному ветру и к заходящему солнцу и к горным вершинам. Ответа не было. Охваченный страданием до самых глубин существа, я даже, представьте, чего это мне стоило, подобрался к краю кладбищенского утеса и позвал ее, глядя вниз, и ожидая, что увижу на камнях ее изломанное безжизненное тело. Я уже отчаялся найти ее, мистер Лендер, когда, наконец-то, проходя мимо куста Орда всего в 50 ярдах от того места, где в последний раз видел ее, заметил сквозь узор почти обнаженных ветвей ногу, обутую в дамский сапожок. Продравшись через кусты, я обнаружил, что нога примыкает к торсу, а торс — к голове. А все вместе образует неподвижное тело мисс Леи Марквис, распростёртое на жесткой каменистой земле. Я опустился рядом с ней на колени и довольно надолго затаил дыхание. Ее зрачки практически исчезли под веками. В уголке нежного и чувственного рта виднелась струйка слюны, и все тело сотрясала такая сильная дрожь, что мне стало страшно за ее жизнь. Она не произносила ни слова, и я... Я не находил в себе сил произнести хоть одно, пока наконец-то, наконец-то приступ не начал стихать. Я все ждал, и мое терпение было вознаграждено тем что ее грудь поднялась и опустилась в глубоком и спокойном вздохе, а веки затрепетали. Она осталась жива. Она не умерла. Однако ее лицо заливало мертвенная бледность. Узел волос распался, и теперь черные, свитые в тугие колечки локоны закрывали лоб. А глаза, мистер Лендер, бледно-голубые глаза неотрывно смотрели на меня, и взгляд их был необузданным и распутным, восхитительным в своей неудержимости. Все эти перемены в облике, вполне объяснимые эмоциями, не вселяли тревоги. Я не наблюдал в ее личности расстройств, которые несли бы на себе отпечаток пережитого внешнего человеческого, нет, я пойду дальше, человеческого воздействия. Ее платье, мистер Лендер, было порвано на плече. На запястьях остались царапины от жестоких ногтей, и кровь все еще текла из ран. Крепкий кулак оставил синяк на ее правом виске, самое настоящее святотатство в отношении ее одухотворенного, благородного чела. «Мисс Марквис!» — закричал я. Будьте меня тысяча лет, мистер Лендер, и бесконечный запас слов...» Я все равно не смог бы описать ту радостную улыбку, что осветило ее прекрасное разбитое лицо. «Простите, что доставила вам столько хлопот», — сказала она. «Вы могли бы проводить меня домой? Мама очень волнуется из-за слишком долгого отсутствия».